Рангоут Смелого пребывал в том же неприглядном состоянии, что и у Ахилла, однако корпус был поврежден куда значительнее, а кроме того, людских потерь было втрое больше. Флаг на нем спустили, и корабль полностью сдался на милость воинственного, шлюпки которого уже стояли возле его борта. Громовержец, потеряв почти треть команды убитыми и ранеными, уходил под ветер сигналя флагами всем судам эскадры собраться вокруг него. Но менее чем через десять минут после того, как он появился в поле зрения, его грот и безань мачты рухнули. Бленхейм потерял все свои стеньги, подобно плантагенету, а Элизабет и Йорк лишились безань мачты. Хотя и были в бою только очень короткое время. Несколько нижних реев были снесены залпами, либо так сильно повреждены, что вынудили корабли убавить парусов. Эта неприятность случилась в обеих флотилиях. Что до ущерба, причиненного стоячему и бегучему такелажу и парусам, то необходимо лишь сказать, что ванты, бакштаги и фокоштаги, брасы, булини и тали болтались во всех направлениях, а развернутые паруса выставляли на показ все виды прорех от разорванных, подобно материи в руках продавца, до дырочек величиной игольное ушко, проделанных мелкой или крупной кортичью. При последующих донесениях с обеих сторон выяснилось, что в этом кратковременном, но жестоком столкновении число убитых и раненых англичан достигло 763, включая офицеров, а французов до 1412. Неравенство в этом отношении было бы, вероятно, еще большим, не в пользу последних, если бы не маневр, благодаря которому месье депре сумел обойти противника. Немногое можно добавить для разъяснения поведения сторон в этом бою, о чем не было бы вразумительно рассказано. Месье депре маневрировал, как он делал это в начале сражения, в надежде подставить сэра Джервиса под огонь дивизиона графа де Вервелена. И как только первого окутал густой дым, он сделал крутой поворот и ввязался в дело, как уже упоминалось. При виде этого верноподданнического чувства к Стюартам не могли больше удержать Блюотера. Выбросив общий сигнал к бою, он пошел в поставил полную парусность на Цезаре ради ускорения хода и прибыл вовремя, чтобы спасти своего друга. Прочие корабли последовали за ним ступив в бой со стороны океана, из-за недостатка простора, не имея возможности повторить маневр ведущего. По крайней мере, еще два французских корабля, а дополнение к «Смелому» и «Плутону» могли бы пополнить список призовых судов, будь известно истинное состояние французской флотилии. Но в такие минуты сражающийся видит и ощущает свой собственный урон в то время как по поводу урона противника ему приходится строить догадки. И англичане были слишком заняты мерами, необходимыми для спасения оставшегося рангоута, чтобы сильно рисковать ради увеличения и без того столь значительного преимущества. Громобой и Дублин с одной стороны, а Якс, Дюгет-Руэн и Гектор с другой — обменялись несколькими залпами на большом расстоянии, прежде чем двум первым удалось выручить лорда Морганика из его затруднительного положения. Но это не дало никакого существенного результата, а просто причинило новые повреждения некоторым мачтам. И до того достаточно разрушенным. И убило или ранило совершенно бессмысленно человек 15-20. Как только вице-адмирал увидел, каков может быть эффект этого эпизода, Он отозвал сигналом капитана Дублина О'Нила, офицера горячего нрава, как сказал сам себе солдат при Ватерлоу. Подчинением этому приказу, можно сказать, завершилась баталия. Читатель вспомнит, что в начале сражения дул северо-западный ветер. Он был почти убит, как выражаются моряки, канонадой. Затем он немного ожил, когда пушки постепенно перестали сотрясать воздух. Но результатом сложения действий дневного времени суток и притока воздушных масс, заполнявших пустоты, образованные возгоранием такого количества пороха, стала внезапная перемена ветра. Сильный бриз задул как бы в одно мгновение с востока. Эта неожиданная перемена направления и силы ветра, Стоило гремучему его фок-мачты и причинил различный ущерб другим судам. Но благодаря энергии экипажей и умелому управлению все английские корабли повернули носом на север, в то время как французы поставили паруса на противоположный курс и направились к юго-востоку, спеша добраться до Бреста. Последние пострадали еще больше, чем их противники, а только что упомянутые перемены ветра. И когда все они, кроме одного, На следующий день достигли порта, не менее трех из них, оставшихся без единой целой мачты, не считая бушпритов, пришлось тащить на буксире. Исключение составил Катон, подожженный и взорванный месье де Вервеленом, по причине его повреждений во второй половине дня. Таким образом, из двенадцати отличных двухпалубных кораблей, с которыми этот офицер отплыл из Шербура всего два дня назад, он добрался до Бреста всего с семью. Но и англичанам хватило своих забот, хотя воинственный принудил смелого сдаться. Сам он держался на плаву с большим трудом, и то не без существенной помощи других судов. Однако пробоины были в конце концов залатаны, и корабль предоставлен заботам своей команды. Другие корабли, разумеется, тоже пострадали, но ни одно английское судно не подвергалось такому риску, как это. Первый час после того, как бой прекратился, стал часом огромного напряжения и тревоги для нашего адмирала. Он сигналом приказал Хлое подойти к своему борту, и сопровождаемый Уичерли своими сигнальщиками Геллигу, пристроившимися без приказаний, и болдеровцами из тех, кто не были ранены, перенес свой флаг на этот фрегат. Затем он тотчас начал обход кораблей, одного за другим желая удостовериться, каково состояние экипажей. Ахилл задержал его на некоторое время, и он находился возле него с подветренной стороны, когда ветер переменился, что при настоящем положении вещей привело Хлою но на наветренную сторону. Адмирал воспользовался этим преимуществом, чтобы как можно быстрее отпустить свои корабли, И задолго до того, как солнце оказалось в зените, все английские суда уже вовсю спешили к берегу с намерением добраться до Плимута. Если удастся. А если нет, то до ближайшей и лучшей якорной стоянки, укрытой от ветра. Продвижение флотилии было относительно медленным. Само собой разумеется, хоть она и шла со скоростью в пять узлов, используя попутный ветер. Штурман Хлои только что взял высоту солнца, чтобы определить широту, как вице-адмирал приказал Денхему поставить Брамсель и подойти к Цезарю на расстоянии слышимости. Этот корабль разделился с Плутоном спустя полчаса после того, как бой прекратился. И теперь шел впереди флотилии со своими тремя марселями на верхушках. Его верхний текелаж пострадал сравнительно мало, но сэр джерви знал, что неминуя на серьезные людские потери при захвате в рукопашную судно, подобного кораблю месье де Пре. Ему не терпелось увидеть своего друга и услышать, каким образом был достигнут успех. И мы можем добавить, сделать Блюотеру внушение за действия приведшие последнего на край опаснейшей пропасти. Хлоя уже в течение получаса проходила сквозь строй флотилии, которая сильно растянулась и шла, не обращая внимания на правильность линии. К тому же у сэра Джервиса на проходе... Возникло множество вопросов к различным командирам.